Координаты зоны, предположительно обслуживающие хрономембрану ствола, его своеобразный лифт, который, сообщил владей, совпали с теми, что имел РОД. Сотый этаж здания в центре полукольца, ограниченного белой трубой палец и богов. К зоне можно было подойти с двух сторон по кольцевому коридору, и первоначально они так и собирались поступить, разделив отряд. Однако это означало неизбежное ослабление десанта и не гарантировало прорыва двух групп одновременно. Поэтому Рот посоветовал сделать финт, послать с одной стороны медвян, чтобы они подняли шум, а самим атаковать зону с другого направления. «А они послушаются», — усомнился Белый. Рот отошел к двум мохнатым гигантам, следовавшим за отрядом на некотором отдалении. О чем-то поговорил с ними с помощью жестов, мимики и прямого внушения. Медвяны действительно воспринимали мысленные образы людей. И вернулся. «Все в порядке, они понимают ситуацию». А помогают нам не из-за неких симпатий, а во имя справедливости. Банда-тюрьма терроризировала окрестности давно и уничтожила чуть ли не половину популяции медвян. Они хотят покончить с таким положением вещей. Единственная закавыка — им нечем шуметь. «А у вас, как у эмиссара, тех, кто следит, разве нет своего арсенала?» — недоверчиво осведомился Белый. «Увы, друг мой!» Весь мой арсенал вот здесь, рот улыбнувшись, постучал пальцем по лбу. Да еще, пожалуй, этот лонг-меч. Но его я отдать медвянам опасаюсь, им могут завладеть наши враги. Если санитары тюрьмы, вооруженные дриммерами, нам не прорваться, меланхолично заметил Белый. Вооруженные, однако, всех свойств дриммеров они не знают. Принимают их только за мечи с необычными свойствами. Ивашура снял с пояса свой универсал, протянул Волхву: "Передайте медведям вот это, если они смогут им воспользоваться. Сможет медвеан взяться за ручку и попасть пальцем в скобу. Уж больно пальцы у них когтистые. Сейчас посмотрим". Род принял оружие и отошёл к своим лесным друзьям. Полуянов и Костров промолчали. У Ивашуры ещё оставался Глюк, который ему передал Жданов. А остальные были вооружены универсалами, хотя боезапаса у каждого едва ли хватило бы на два десятка выстрелов. Медвяны ушли, растворились в полутьме коридора, направляясь к лестнице, чтобы зайти к зоне с тыла. Рот вернулся, встретил взгляд Вашура, кивнул с нежностью и сожалением. «Они погибнут, но иного выхода нет. Кажется, я тоже начинаю их уважать», — тихо проговорил и Вашура. «Как вы условились с ними о начале штурма?» У них нет понятия о течении времени, но думаю, минут через 10 можно будет начинать. Мы их услышим. Отряд остановился за полкилометра до зоны, представлявшей, по сути, тот же коридор с такими же дверями, выходившие в круглый зал с трубой лифта. Однако этот участок коридора с залом всё ещё снабжался энергией из автономного кварк-кессона, обслуживался автоматически ствола. Мало того, участок был заблокирован, чтобы создать у десантников впечатление, будто там внутри действительно находится работающий лифт. Если бы они поверили Валетову и пришли сюда всем отрядом, живым бы не ушёл никто, потому что зона была заминирована и готова к взрыву. У санитаров есть масс-детектры, полуголас обратился Белый к старому волхву. Если есть, они быстро вычислят, что нас здесь меньше, чем должно быть. Санитары появились в горе, хмм, в стволе примерно на год раньше вас и освоили, естественно, все его уцелевшие НЗ склады, тем более оставленные специально для такого случая хирургами. У них должны быть оружие и техника, но я знаю лишь о дримерах, пандавах и герплексах, автоматах типа черепаха. Многие росины проникали в гору Богов сквозь границу страха, но вышли единицы, мало что видевшие. Те сведения, которыми я располагаю, доставили мне медвеаны. Что такое пандавы? Шестилапые твари, две ноги и четыре руки с необычной изменённой головой, очень сильные и опасные. Понятно. Мы называем их обезьяна-змеями. Да, это серьёзный противник. Медлить нельзя. Надо начинать штурм. Подождём ещё немного. Старейшина Росинов не договорил. «Где-то в недрах здания раздался глухой удар, за ним другой, вздрогнули стены коридора, эхо!» — повторило раскаты взрывов, и Рот кивком ответил на вопросительный взгляд Эвашуры. «Медвяны дошли, а наши друзья?» «Они у цели, только что сообщили. Тогда пора и нам. Рот вынул мяч из ножен, я пойду впереди». Стены, потолок и пол коридора встроены сюрпризы, от падающих на голову каменных глыб до фугасов направленного действия. их надо безвредить. Когда пройду я, двинитесь вы. Рот на несколько мгновений застыл, превращаясь в бронзовую статую, потом кожа лица его стала полупрозрачной, налилась бледным лунным свечением. Седые волосы поднялись шапкой над головой, а сам он стал стройнее и выше. Шагнув в коридор и исчез. Вернее, с невероятной быстротой преодолел метров 20. Замер, вслушиваясь в тишину вокруг, снова двинулся вперёд в немыслимом темпе, словно перемещается не человек из плоти и крови, а призрак. Белый, который сам неплохо владел сверхскоростным ритмом, только крякнул, покрутив головой: "Да ё-т старик. Инфракрасной оптики у них не было, а глаза, хоть и адаптировались к вечерней полутьме коридоров и помещений ствола, не могли проследить за действиями волхва". Лиф изредка удавалось поймать и зафиксировать отдельные эпизоды его рейда. И Вашура, например, всего дважды смог определить, что делает рот, мечом врубаясь в стену, он обезвредил какие-то ловушки. Трижды за время рейда волхва срабатывали фугасы, но каждый раз уже после того, как рот оказывался на десяток метров дальше. Грох от этих взрывов ещё не успел отгреметь, как Белый заметил в противоположном крыле коридора какое-то движение и, не раздумывая, выстрелил туда из универсала. Внимание, сзади киберы. Иваш уроглинулся, поймал тусклый металлический блик в сотне метров, выстрелил из глюка навскидку. Над головой пролетел бесшумный ручей прозрачного огня. Это выстрелила черепаха, догоняющая десантников. Однако выстрел Белого помешал ей прицелиться, и трасса глюка развалила чудовище на двоя. Грохнуло. Горячая ударная волна детонации рванула аккумуляторы кибера, едва не сшибло с ног людей. Вперёд, скомандовал Ивашура, и четвёрка десантер рванулась по коридору за родом, который уже достиг тупика заблокированного участка зоны и с философским спокойствием ждал остальных. Им не пришлось пробивать дверь в стене. Она образовалась сама, и навстречу разгоряченным бегом землянам вышла кошмарная фигура с четырьмя лапами и головой кобры, знакомый всем обезьяна-змей. Не то киберхирургов, не то киборг, не то закодированное ими живое существо. Чисто змеиным движением монстр дернул головой, оглядывая прижавшихся к стенам людей, и выстрелил. Зелено-голубая молния сорвалась с одной из крупных чешуй брони костюма на груди, вонзилась в стоявшего ближе всех рода, но Волк каким-то чудом уклонился, подставляя меч и молния неведомого энергетического разряда отразилась обратно, ударила по светящимся глазам чудовища. Обезьяна-змей издал скрежещущий вопль, отшатнулся и Род успел достать его мечом. Одна из лап монстра упала на пол, задымив как головёшка. Следующим мгновением меч волхва проткнул дверь позади обезьяна-змея, которая автоматически свернулась вокруг опоры. Сюда десантники нырнули в проём и вовремя. Ослеплённый на время обезьяна-змея открыл польку из всех стволов. Вспышки молнии озарили помещение, в котором оказались люди. Зал с тремя чёрными параллелепипедами, похожими на гробы, с таким же чёрным потолком и стенами. Костров узнал это место, они с Таей когда-то отдыхали в подобном зале, да и с Павлом Ждановым тоже. «Зал контроля!» — воскликнул Иван. «Здесь Павел устанавливал связь со Стасом!» «Отключен!» — гуркнул Белый. «Причем недавно, мониторы контроля еще теплые. Неплохо было бы поговорить со Стасом, а, командир, что дальше?» Ивашура молча показал глюк, намереваясь тут же пустить его в ход, как только обезьяна-змей покажется на пороге, но рот остановил Игоря Васильевича. Погодите. Сейчас его отвлекут. Сверкание разрядов внезапно прекратилось. Казалось, обезьяна-змей наконец увидел, что воевать ему не с кем. Однако увидел он другое. Послышался звук тяжёлых шагов, от которых сотрясался пол здания. Шаги приблизились. Невашура рискнул выглянуть в коридор и разглядел контуры чёрно-фиолетового гиганта, медленно надвигавшегося им наты. Это был хорон рыцарь. Может быть, даже тот, предавленный своим жутким конём, мимо которого они проходили в лесу недалеко от ствола. Гигант, напоминавший ожившую каменную грубо отёсанную скульптуру с едва намеченными головой, ногами и руками, остановился в полусотни шагов от застывшего обезьяно-змея, пристально разглядывая его единственным рубиново светящимся горизонтальным глазом-щелью. наступила напряжённая тишина. Рядом с головой Ивашуры появились головы Белова и Кострова, которые тоже заинтересовались происходящим в коридоре. Только старый волк не стал смотреть на разворачивающееся событие, а сразу двинулся к стене помещения, примыкавшего к заблокированной зоне, где принялся разглядывать её и пробовать мечом. Тем временем в коридоре начался бой между гигантами. слугами и хронохирургов и тех, кто следит. Сначала они опробовали друг на друге своё лазерное, плазменное и электроразрядное оружие, изрешившее стены, пол и потолок коридора. Если кто и пострадал от попаданий, заметного преимущество это не принесло никому. Всё-таки отсутствие коня-кентавра рассказывалось на мощь чёрного фасадника. Затем из Полины схватились в рукопашную, с лёгкостью круша друг друга стены здания, окончательно разрушая перегородку и обрушивая часть потолочного перекрытия. Сейчас они вломятся сюда и растопчут нас как козявок, сказал Белый. Надо или убираться отсюда, или помочь рыцарю. В это время Род, буквально обнюхивающий стену зала, в три мгновенных росчерка располосовал её мечом и толкнул метровый треугольник рукой. Из углом треугольник выпал под у сторону стены, открывая ещё один зал, длинный, гудящий, заполненный белыми шкафами и мириадами огней, столбами, пирамидальными сооружениями, конусами и решётками. Все сюда. Десантники без разговоров двинулись в треугольный проход с толстыми стенами, и в тот же момент в стене помещения, откуда они только что бежали, обращённой во двор, образовалась огромная звездообразная брешь. Стена по краям бреша буквально выплеснулась внутрь комнаты, образовав жидкую корону, тут же застывшую. Часть разряда, образовавшая брешь, с гулом ударила в противоположную стену зала, уже покрывавшуюся трещинами, готовую рухнуть, проделала в ней дыру поменьше. Матчесная влетел в треугольный проход костров. Что это было? Сперы, буркнул Белый, влетая следом, подскочил к Ивашуре. Дай на минутку глюк. Игорь Васильевич, не понимающе глянул на него, потом на родов, тот кивнул. У него профессиональные навыки и реакция воина отдать и глюк. Пусть попробует снять изперфов, иначе они нас достанут. Как и сперво узнали, что мы здесь. Кто-то их наводит. Вперёд, добрые молодцы, пробиваемся дальше. Где-то неподалёку я чувствую живую засаду. Ивашура суну к глюк Григорию, тот ласточкой нырнул в зал, откуда они только что выбрались, и сейчас из глаз. С грохотом часть стены нового помещения вывернулась с 10-метровым цветком лотоса. Эсперы продолжали обстреливать здание целя именно туда, где находились люди. Пока десантники бежали по залу с работающим оборудованием, в его стене появились еще три звездчатых пролома. Затем канонада эсперов стихла. Запыхавшиеся бойцы отряда ждали ее продолжения. у двери из зала, но выстрелов больше не было. А потом в зале появился белый, целый и невредимый рыс, сой приблизился, бросил на пол глюк. Каюк обоим, но стрелять больше нечем, магазин пуст. Стены зала вздрогнули, рухнул один из шкафов. По-видимому, борьба хорона рыцарь и обезьяна-змея всё ещё продолжалась. "Куда дальше?" спросил Костров в дверь. А "Если снова сквозь стену?" «Там стоит квак-кессон, реактор зоны. Если пробьем изоляцию, вопросов нет, тогда через дверь». Рот взмахнул мечом, в двери появился шрам. Она дернулась, как живая, пошла волной и лопнула. Десантники по одному выбрались в короткий металлический коридор с рядом ниш и светящихся окон. Однако преодолеть его не успели. Из каждой ниши вдруг выпрыгнули стремительные тени и бросились на команду эвашуры. Их наблюдалось две дюжины – Не все они были людьми и даже живыми существами, но все были вооружены длинными мечами и жаждали одного расправиться с проникшими на их территорию врагами. К счастью, бойцы отряда не остановились, будучи готовыми к засаде, превосходящей численности противника, и выиграли первое столкновение, прорвавшись в коней коридоры ценой испалосованных защитных костюмов, лёгких ран и царапин. Сами же уложили пятерых боевиков в засаде. Рот пробил мечом заблокированный люк, пропустил всех, отбился от приблизившегося урода с плоской головой исколопендры, махнул рукой. Уходите, я их задержу. Месть отобьёмся возразил было Ивашура, но старый волх яростно сверкнул глазами. Уходите, среди них нет тюрьма для вооружённого глюка и его охраны. Вполне вероятно, что он вычислил Ждановым. Мчитесь туда. Рот снова крутанул меч, смертельным бейром отбивая атаку очередного санитара. А как же вы? Вы нас догоните? Я останусь. Я не только эмиссар ваших друзей, но ещё и россин. Это моя родина, мой народ. Здесь я родился, здесь и умру. Прощайте. Дальнейший дорогу вам укажут другие. Свою же задачу я выполнил. В несколько мгновений всматривался Игорь Васильевич в гибкую, неполетам фигуру Волхова, с удивительной лёгкостью и силой работавшего мечом. И бросил всего одно слово: вперёд.